Глава 25. Ультиматум Зиверс отклонил, Мольтки приступил к осаде. Точнее, приступила только часть войск под командованием прославленного полководца, достаточная для блокирования города. Среди прусаков хватает больных, легко раненых и выздоравливающих. Вот их-то Мольтки и оставил, сождать писик. По всему уходит, что осада намечается дежурной, ровно такой, чтобы сковать силы противника. Штурмовать город попросту незачем. Особых припасов здесь не имеется, и если гарнизон не покажет излишнюю воинственность, то военные действия со стороны прусаков будут весьма формальными. Попаданец, узнав об этом, поймал себя на мысли, что очень изменился. Раньше непременно острил бы на тему инвалидных войск, но теперь жестокая логика войны кажется совершенно естественной. На совещании командующего Факадан оказался в числе младших по званию и, согласно неписанной традиции, высказался одним из первых. «Атаковать!» Алекс коротко рубанул клубы табачного дыма ребром ладони. «Не давать спокойно пройти, не пропускать обоза!» «Полковник, вы в своем уме?» Осведомился Зивер с ледяным тоном, не выпуская из тиснутых зубов черенок трубки. «У нас десять тысяч человек, из которых две тысячи боеспособны весьма условно, и годятся разве что подавать патроны. Еще около трех тысяч годно сидеть в окопах, но уж никак не наступать. Простите, господа» повинился Алекс. Я путаю иногда реалии американские и европейские. Там военные классом пониже, всего уж скрывать, но зато поднаторели в индейских войнах с их бесчисленными засадами, перехватом караванов и прочим. Наступление, которое предлагаю я, ни в коем случае не предполагает действия всего нашего войска. Скорее тактика шершней. Малыми силами кружить по окрестностям, при необходимости опираясь на узлы обороны и привлекая полки только в случае, когда это удобно нам. Не наступать, а именно атаковать. Тревожить. «Кавказская тактика?» Уже спокойнее сказал генерал, переглянувшись со старшими офицерами. «Вместо гор вы видите наше укрепление, а малые отряды удальцов — горцами». Да, господин генерал, в случае, если удальцы натыкаются на значительные силы противника, они просто отходят к укреплениям. Встречая обоз, малые силы противника или увидев возможность организовать засаду крупному отряду, могут обратиться к основным нашим силам. Благодаря многочисленным окопам и подземным ходам наши солдаты имеют возможность накапливать силы в каком-то месте, неожиданно для врага. Такс. Генерал закаменел, прикрыв выцветшие серые глаза под кустистыми бровями, и, кажется, перестал дышать. Интересно. Как, господа? Я бы согласился. Потерев платком обширную пляж, сказал престарелый, пахнущий лекарствами генерал-майор Молос. Начальник штаба Зиверса. «Вы мой характер знаете. Рисковать попусту я не люблю. Но тут интересно может получиться. Всю армию Мольтки мы не свяжем, но приковать к себе тысяч тридцать-сорок – вполне. Или заставим прусаков огибать город по широкой дуге, что тоже неплохо. Согласитесь, неплохое подспорье от второстепенных сил». Идея Факадана взята за основу, но, как водится, дьявол кроется в деталях, так что уточнений предстояло немало. Распространенное идиоматическое выражение, означающее, что в любом явлении есть малозаметные составляющие, которые, тем не менее, сильно влияют на его суть. В штабной работе попадание сплавает, здесь, помимо мозгов, нужно полноценное военное образование, плюс опыт. Но в целом справился Алекс достойно, совмещая знания инженера и офицера, привыкшего вести бои в городе. Не совсем то же самое, что укрепрайон, но аналогии прослеживаются. Начали осторожно, обкатывая солдат и офицеров в незнакомой тактике. Почти две недели ушло на то, чтобы приучить людей к вылазкам на территорию, условно занятую врагом. «Я сперва напужался», — говорил молодой, еще безусый солдатик с приятелями у костра, чуточку важничая. «Нас всего десяток. Ну, думаю, пропал ты, Ярик. Случись что, и не отобьемся». Ха, «Нет, зря так думал. мы сами копали землю, да ловушки всячески устанавливали. Все вокруг знаем». Где от норок какой, чтоб пересидеть можно? Где лук ямками перекопан? Так, чтобы пройти свободно. А кавалерия — хренушки. Ничего, так весело было». «Весело», — хмыкнул солдат постарше, прочищая трубку. «А кто штаны?» «Ладно, молчу. Первая стычка все-таки, это бывает». «Да нет, парни, не позорьте его. Он потом молодцом, застрелил не меньше, чем семерых. Да на штыках с одним перехлестнулся хорошо. Прям в пузень всадил». Смутившийся было Ярик приободрился и сказал убежденно: Вы, парни, думать как хотите, а я по ному воевать только рад. Мы вот в десятером сколько убили Прусаков, Ганс? Никак не меньше полусотни, отвечал боец постарше, набивая трубку табаком. Это если тех, за кого ручаться можно. А ежели всех собрать, вместе с тяжело ранеными, то, наверное, и сотню. Вот, а мы все целы. Потому как можно выбирать, когда нам биться, а когда отступить, если кто за нами полезет то отступаем не бы куда, а к своим. Тут и ежели что. Такой отпуск супостат получается, что пожалеют небось потом, потом, что связались с нами. Атаковать нас по всем правилам удумают. Только солдат потратит понапрасну. А выковыривать правильной осадой так замаются. Это, да, согласился старший, наконец-то затягиваясь. Такие вот траншеи узкие, да от норки всякие, Это сила. Задолбаешься бомбами ковырять. Они не такую траншею, ежели ли сковырнут, «Так выкопать ее за час можно. Ну ладно, пусть за полдня. А ковырять бомбами сколько?» Коли попадет», неуверенно отозвался один из слушателей, «то полроту разум накрыть может». Тот и оно», согласился старший. «Попасть еще надо. Да и траншеи ирландский полковник не зря кривыми делает, ломанными. Больше отделения никак не накроет. Чтобы город взять, да со всеми фортами и этим, укрепрайоном, так все бомбы прусакам на нас надо потратить». Все, что в их армии есть. Так что, парни, не бойтесь, нормально все будет. Штурмом нас брать не выйдет. Сил слишком много понадобится. Как бы не всей армии ломить нас надо. А ну как? Боязливо вякнул другой слушатель, явно из резервистов, судя по неловко сидящему об обмундированию. Курильщик выпустил клуб густого дыма и снисходительно поглядел на трусоватого обывателя, поставленного под ружьем. А что у нас есть, чтобы штурмовать всей армии прусской? «Казна Баварии хранится, что ли? Или главные армейские склады?» «Обычный городишка с выздоравливающими солдатами. Не такая ценность, чтобы животы за него класть. Нас в осаду-то взяли потому только, что мимо нас снабжение прусское таскают. Помешать тому можем». «Ты погоди», — посулил он убежденно, — «мы еще в героях ходить будем. Эвана как?» Мелкая собачонка тяпнула за хвост волкодава. «Да тот ответить не может. И мимо пройти никак». Поминимое слово. Будут наши офицера в героях ходить. Ну и мы с ними. А насчет смерти? Важничая, дополнил молодой. Не боись. Говорю же. Почитай все целыми возвращаются. Да тебе не надо будет по окрестностям волкам бегать. Знаешь, сиди себе в траншеях, да покуривай. Пару раз, может, выстрелишь, да пробежишься туда-сюда, волкам помогаючи. Факадан, ненароком послушавший разговор солдат, хмыкнул и улыбнулся в усы. Очень неплохо. Недаром триста марк потратил на стимулирование пропагандистов. Боевой дух, как-никак. «Жрать, пожалуйте, сэр!» Хмуро позвал ординарец, заглянув в кабинет, куда вместе с ним просочились не слишком-то аппетитные запахи. «Роб!» – простонал попаданец. «Насколько тебя учить можно? Не жрать, а кушать!» «Жрут свиньи!» Коннелес с сомнением заглянул в котелок, принесенный из батальонной кухни, и добавил убежденно. «Ну так я и говорю, жрать!» То, что мы едим, не каждая свинья будет. Ежели бы не ваше желание быть, как все солдаты в батальоне, могли бы и кушать. Полковник вздохнул. Роберта не переубедить. Вежливость и логика у него как-то не совпадают. Да и пища не то чтобы очень. Роб, конечно, преувеличивает. Варево вполне приличное. По крайней мере, едал хуже. Зато воровства в батальоне нет. Коля офицера во главе с командиром столуется из солдатской кухни. Да. Не слишком-то вкусно, но съедобно для того, кто прошел через трущобы, посытнее, между прочим, чем в других батальонах и полках. Воруют далеко не везде, но когда из небогатого рациона нужно выделить отдельно офицерские пайки, начинаются какие-то макли с обменом. Мешок муки на пару курей для обеда командира. Да всем известно, привыкли уже как норму воспринимать. Что посмеиваются, так пусть, зато у него солдаты не болеют от нехватки еды или ее низкого качества. Ни боевых потерь в кельтском батальоне очень мало, но и отношения солдат соответствующие. Не то чтобы попадание с настолько привержен идеям социализма и уравниловки. Вот уж нет, уравниловку Алекс как раз терпеть не может. Просто одно дело – крутить мелкие макли с едой в мирное время. Если не в ущерб солдатам, то почему бы и нет? Умелые интенданты творят настоящие чудеса. Но военное – настоящий подрыв обороноспособности, как ни крути. Как это можно? Ради желания пожрать, повкусней, обделять солдат самым необходимым. Нет, не по-людски, это вовсе уж с котом нужно быть. Нехотя и поев, стараясь при этом не чувствовать вкуса, масло в каше явно попорченное. Алекс вышел на крыльцо дома с кружкой желудевого кофе в руках. Свежий, сырой весенний воздух с нотками пробуждающейся природы пробивался даже сквозь пороховую гарь, дымки затушенных пожаров и прочие неаппетитные запахи осажденного города обменявшись парой фраз проходившим мимо знакомым майором присел прямо на ступеньки и начал отхлебывать горячий напиток глядя на проходящих мимо солдат и гражданских не совсем камельфод для офицера но в осажденном городе условности теряют силу закона становясь скорее рекомендациями глухо бухнуло на соседней улице разорвался голубичный снаряд сэр вышел на крыльцо ординарец, запнувшийся командира зашли вы в дом факадан только повел плечом Такого артиллерийского обстрела он не боится. Да и что того обстрела? Уронят два десятка беспокоящих снарядов в город, и на этом все. Хроноаборигены бегают, пугаются, а чего бояться-то? Прусаки ведут обстрел всегда в разное время, и долго он не длится. Пока добежишь до надежного убежища, как уже все закончилось, прятаться в доме от тяжелого снаряда – глупость несусветная. Такой, если попадет в дом, то находящихся там людей можно отпевать, не разбирая завалы. Домики-то здесь из говна и палок, при попадании снаряда они просто складываются, хороня обитателей. Алекс даже статистику собирал, и по всему выходило, что если нет по-настоящему надежного убежища, то лучше уж на улице. Вот если бы сверху сыпалось что-то мелкокалиберное, но густо, первый бы в дом забежал. От мелочи покатые черепичные крыши защищают вполне надежно. Местные не слишком-то доверяют статистике и математике, считая Факадана отчаюгой и настоящим офицером. К слову. Бегать от гаубичных снарядов не любил не только он. Среди офицеров, да и солдат – это не такая уж редкость. Другое дело, что такие храбрецы редко думать умеют. Одно дело – беспокоящий гаубичный обстрел, или тому подобная умозрительная опасность. Умозрительная – философская, виртуальная. И совсем другое – перекуры, стоя на бруствере. Принуждать же подчиненных к такому молодчеству – вовсе уж подлая глупость. Разницу, увы, видят немногие. «Вылазка вражеская случилась, господин полковник!» Сразу после обстрела подошел к нему запачканный звездкой и землей молоденький вестовой из штаба Зиверса. «Город из гаубиц потревожили, а передние рубежи обороны обычной артиллерии просят вас прибыть на место, дабы оценить ущерб». В штабу проблема озвучили полней. «Под прикрытием артиллерии подобрались прусские удальцы, да заложили кое-где взрывчатку», докладывал отчаянно усталый полковник Фальки из прибрежного форта с рукой на грязной перевезе. Мы, по большей части, успели их планы нарушить, но не везде. Так что теперь есть дыры в обороне. Хотелось бы оценить ущерб и получить рекомендации по восстановлению. Прихватив с собой Фланагана и Коннелли, с солдат, полковник привычно проверил оружие, и группа выдвинулась из города. До прибрежного форта менее двух километров, но по извилистым траншеям, а кое-где и по подземным ходам, путь получился не самым близким. «Дьявол!» – привычно ругнулся Фланаган, вылезая из очередного пролаза, и пытаясь чистить липкую грязь шинели. «Какой-то свиньё себя чувствую. Вроде аккуратист по природе, но кажется, будто всю грязь собрал. Сэр, вы-то как ухитряетесь не пачкаться!» Попаданец пожал плечами. Оно как-то само собой. Он еще дома мог пробежать до школы под дождем и только пара брызг на ботинках. А некоторые одноклассники приходили грязные, по самые уши. Прибрежный форт щерится свежими пробоинами, которые скоро заделывали солдаты. Перед приземистым сооружением из камня и древесины лежали уже раздетые тела прусаков, сложенные в кучу. Победители оставили их в одном нижнем белье, но попаданец привычно не заметил нарушения воинских обычаев. Красивости, придуманные в штабах, это одно, а жизнь немного другое. После рождественского пожара на складах количество обмундирований и еды резко сократилось, так что это не мародерство. По крайней мере, не на продажу идет. Шинелями укрываться. В прусских кителях, со споритыми знаками отличия, грязную работу внутри форта делать. Своя-то одежда поизносилась при постоянных земляных работах, а смены не предвидится. Лучше так, чем оборванцами ходить, устав соблюдаючи. Окрестности форта пришлось использовать на пузе, чему Фальки страшно злился. У меня что-то про нехороших прусаков, которым он теперь кровный враг. Со сломанной рукой, легкой контузией и страшным недосыпом он хитрелся не отставать от свежего попаданца. «Ну что сказать?» – протянул Алекс пару часов спустя, снимая рабочую форму. полей к братец!» Наспех ополоснув руки и лицо, попаданец взял карту форта и начал ставить пометки. «Это то, что вы можете своими силами. Подземный ход? Здесь хуже. Своих парней пришлю вечером. Вы пока расчистите, а уж потом и они. Может, с утра?» – предложил Фальки, не кстати решив продемонстрировать хорошие манеры. «Все один в подземелье работать!» – отмахнулся Алекс. Я приучил своих, что если работы нет, то я не трогаю. Так только, с оружием немного поупражняться. Зато уж, если что случилось, так все дела бросать надо и работать сутками». «Разумно», — отозвался австриец, умываясь рядом. «Не совсем поустал, зато по уму. На войне только так и надо». Выйдя из форта, Алекс долго лазил по окрестностям, перепаханным снарядами и представлявшим ныне поле с многочисленными воронками и редкими зелеными травинками. Попытался представить себя на месте вражеских солдат. И по всему выходило, что прусаки попытаются попробовать на зубок поврежденный форт. Недаром же такую артиллерийскую подготовку провели. Интересно получается, бормотал Алекс. А если чуть дальше? Полковник медленно, но верно передвигался в сторону прусских позиций, пытаясь увидеть, как выглядит прибрежный форт с их стороны. По его прикидкам, выглядеть он должен более разрушенным, чем на самом деле, а ведь на этом можно и сыграть. От удара прикладом сзади Алекс чудом уклонился, но вскользь голову все-таки задело. Полковник поплыл, а когда очнулся, через пару секунд вокруг шла ожесточенная борьба. На него навалился здоровый малый в мунтире прусского сапера, пытаясь заломить руки за спину. Худощавый Факадан не мог бороться с человеком, весящим едва ли не в два раза больше, поэтому резко расслабился и противник чуть провалился. Горло прусака с рыжеватой неопрятной щетиной придавило лицо. Попадание вспомнил умничани одного из соседей по общаге, большого любителя смешанных единоборств и единоборств вообще. Упитанный армянин мнил себя большим специалистом и обо всем имел собственное, единственное верное мнение. Борьба это так, размахивал Арам куриной ножкой, условности. Я понимаю, бросок там провел, хребтины, а помост или асфальт раз. Ну и добивать. А когда начинают возиться, по затылку не бить кусать нельзя. Каждый второй из борцов противнику пытается лицо вроде как ненароком пережать, дыхание сбить. «Если работает», — индифферентно отозвался Алекс ради поддержания разговора, поедая дары щедрого соседа. «Так почему бы и нет?» Индиферентно, равнодушно, безучастно». «В условности», — разгорячился приятель, приходя в еще больший раж. «Не буду говорить, что справился бы с бойцами, не с моими болячками на помос идти, но если так вот прижмут, да не в шутку, а всерьез». «Укушу!» И Алекс укусил, извернувшись и прижимаясь всем телом к противнику, пытающемуся оторвать попаданца от горла. Вонючее, давно немытое тело, да с таким гарниром в иное время от такого сочетания попаданца вырвало бы. Сейчас, задыхаясь от нехватки воздуха и чужой крови во рту, рвал крепкими зубами врага, начавшего биться в агонии. Объятия ослабли. Факадан тут же спихнул с себя тяжелое тело и вскочил, Вытягивая одновременно саблю и с ножен. Прерывисто дыша, тут же сделал выпад в сторону сапера, схватившегося с флангеном на штыках. Острие сабли легко вошло в районе почек, и прусак выгнулся дугой, тут же обмекая. Адъютант наконец передернул затвор винтовки, выстрелив в вражеского капрала, душившего одного из солдат. Выхватив револьвер, Алекс начал стрелять, постоянно перемещаясь, и через несколько секунд из прусаков живых остался только сержант, вскоре накрепко связанный. «Роб!» – негромко сказал попаданец, показав на него глазами. «Приберись пока!» «Назад?» – с надеждой спросил подрагивающим голосом Фендрик, прикомандированный от прибрежного форта. Примерный аналог – прапорщик. Все бы!» – удивился Алекс, полоская рот ромом из фляжки флангана. «Разведку сперва!» Фендрик сглотнул и быстро-быстро закивал, глядя, как попаданец ногтем выковыривает из зубов кусочек застрявшей там человеческой кожи. Со стороны прусских позиций форт и правду выглядит не так презентабельно, как в действительности. Это интересно, пробормотал полковник. Все, теперь можно возвращаться. По дороге к ним присоединился Роб, сказавший громко. Помер наш пленный, видать на нутрях что-то повредили, а сразу и не заметили. И уже тише, только командиру. Разведка-то, вроде как ночью штурмовать попытаются. Предупредив о том фальке, заспешили назад, в штаб, срочно в штаб. «Может, интересно получиться, господин генерал», — докладывал час спустя Факадан. «Штурм однозначно будет, Гадалки не ходи». тебя у них силы», — отозвался Зиверс для порядка, приглашая подчиненного к дискуссии. «Для полноценного штурма силы, правда, не хватит. Ставлю на то, что они будут пытаться повредить форт». «Саперы, говорите?» «Это как раз возможно. Ладно, пришлю туда подкрепление. Да и вы постарайтесь». «Уже, господин генерал», — отозвался полковник. «Засада намечена». «Мои ребята уже минируют местность». «С вами приятно работать, полковник», — хмыкнул австриец. «Не хотели бы по окончанию войны поступить на службу в австрийский генштаб? С вашим неординарным подходом и инициативностью карьера обеспечена. Генеральские аппалеты до тридцати лет заслужите». «Благодарю, но нет». Попадание замялся, но все же сказал откровенно. «Характер у меня поганый. Под вашим началом еще ничего так, можно служить. Но вы-то достаточно умный для генерала». Губа старого генерала стала дергаться, Алекс поспешил откланяться, прервав разговор и бормоча что-то о службе. Он успел выйти за ограду штаба, коря себя за откровенность, вызванную недавним эпизодом и последующим лечением, когда услышал совершенно лошадиное ржание.